Глава вторая. Поезд. Красивый белый зал с лепниной и хрустальными люстрами. В углу ретро-елка, наряженная красными шарами и снежинками. Пахнет хвоей. Сажусь на одно из кресел ракушек, расставленных по кругу на бежевом, тоже круглом ковре. Нас шесть человек. Три женщины и трое мужчин. Как так получилось, что нас ровно поровну? Понятия не имею. Как будто кто-то нарочно нас подобрал. Только вот для чего? Я и еще две женщины. Одной лет двадцать пять, второй около пятидесяти. Обе симпатичные, хорошо одетые, ухоженные, с глазами, полными ожидания чуда. Лена и Валя. Валя та, что помоложе. Трое мужчин выглядят похуже. Один только побрит и причесан как надо, второй с непросохшей головой, видимо, только что из бассейна или бани, в белом худи и красных вельветовых джинсах. А третий – это какой-то комок неприятия и безразличия, в спортивном костюме, на шее шарф, небритый дня четыре, с потухшим взглядом и ничего не выражающим лицом. Первому я бы дала лет пятьдесят или около того второму и третьему по 35. Никита, Сергей и Илья. Меня зовут Макар Платонович. Поехали. У нас новогодний ретрит. Но это не значит, что он халтурный, несерьезный или будет хуже работать, чем обычный. Начинает психотерапевт, симпатичный и полноватый мужчина лет сорока. С головой, в красивых очках, в золотой оправе и в модных шмотках даже очень модных. Хорошо ему живется, видимо. Он стоит перед письменным столом, чуть поодаль от нашего круга, и кресел. «Гарантии даете?» Шутит или не шутит Никита. «Даю, конечно. В зависимости от того, какие у вас цели и желания. Как я разберусь, на что давать гарантию, если человек сам не знает, на что ее брать? Просто захотеть счастья недостаточно». Счастье надо представить, обрисовать у себя в голове и дать ему имя. Тогда мы его все вместе найдем. Давайте с вас и начнем, Никита. Никита напрягается и крутит глазами. Называется месть. С виду незаметная, но отличный снайпер. Так, понял. Что у Лены со счастьем? Трехкомнатная квартира в центре, пассивный доход И риэлторская фирма. Что за придурки? Как только Лена сказала про риэлторскую фирму, в голову сразу пришла Лопырева. Напасть. Противоречиво немного. Доход ниоткуда. А фирма тогда зачем? Ну как не понять? Не совсем про счастье, однако принимаю. Хихикает немного и улыбается так, пока не знаю. «Вернуть жену», — говорит Сергей так, чтобы сама пришла. — Как зовут жену? — Лена. — Ясно, как белый день. — Валя, вам слово. Смотрит он на Валю. — Месть. И еще раз месть, чтобы на коленях ползал и локти кусал. Жесткая и непримиримая месть. У нее в глазах горит огонь, и я чувствую, что она многого хочет, но не знает, что делать. — Ева. Научиться спать и все забыть. Это ближайшая цель. А в будущем надо? Спрашиваю, как будто и правда он мне сейчас все сделает, как волшебник. Мне или вам? Кому надо? Киваю. Не готова. Подождем, у нас есть время. Это не первый опрос. Скорректируем кое-что. А как же? Илья... Я тоже второй опрос подожду. Я не понял, что со мной случилось. Познакомились. Все путем. Заявили о своем существовании. Дальше больше. Я попрошу только одного. Делать все, что я скажу. Нравится, не нравится, надо. Тут он останавливает взгляд на мне, а я стойко его выдерживаю. Никто из вас ничего не потеряет. Только приобретет. К вопросу о гарантиях, уважаемый Никита. Разговариваем друг с другом на «ты», как и со мной. Я просто Макар. Мы вступаем сейчас в диалог с высшими силами. Роли распределены. Результат зависит от ваших усилий и веры в то, что вы получите шанс все исправить. Мы смотрим друг на друга. В глазах есть разочарование очередного надувательства и пустой болтовни ловкого психотерапевта. Возможно, некоторые из нас уже посещали подобные мероприятия и порядком разочарованы. Сейчас 20 минут перерыв для знакомства и напитков, а потом приступим. А вдруг... Опять Никита. Никаких вдруг. Новогодний поезд двинул из точки А. Рассаживайтесь по своим местам и привыкайте. Дорога не сказал бы, что длинная, но не очень простая. Ничего, преодолеем. Поезд видал всякое. Опыт колоссальный. Дорога хорошо известна. «Остановки будут?» «Перерыв!» Подхожу к столу с напитками. «У тебя развод за плечами?» спрашивает Лена. «Как и у всех. Группа же не про садоводство?» Она нагловатая такая. Видимо, с опытом бесед про это. Но отношения ни с кем портить не собираюсь. «Я бы тебя нарисовал, прекрасная Ева», начинает Никита. Харе подбивать? Подожди задание!» — перебивает его Сергей. «А если я не соглашусь ничего такого делать?» — спрашивает Валя. «Знаю я их методы». «Зачем тогда сюда пришла?» Сергей осматривает ее с головы до пят, как будто видит впервые. Валя симпатичная и с красивыми ногами. «Мне на работе сюда путевку оплатили», — шипит Валя. «Достала всех, наверное». — Эй, коллеги, будьте вежливы и терпеливы. У всех нервы на пределе, но все ж. — Ты что там стоишь одиноко, как дерево на поле? — обращается Никита к Илье. — Тот и правда в разговоры не вступает и ведет себя как-то отстраненно. — На футбольном, — добавляет Сергей. — Кто? Я? Ты меня считаешь деревом? А голос-то красивый, но агрессивный. Я немного пугаюсь. Еще поссориться ненароком. — А каким деревом? — улыбается Илья. — Фу, пронесло. — Ты похож на мандариновое дерево, — встреваю я. — Ишь, мандариновое, — подхватывает Лена. «Ну -с, — Ну-с, голубчики, — слышится голос Макара, — рассаживаемся по креслам, и все одно целое. Сейчас слушаем внимательно и относимся ко всему исключительно серьезно.